«Остров в море». Глава первая «Возможно ли это?» — в четвертый раз спросил Альцион Аргерополос. «Это истина», — отвечал сыщик мистер Кеннион. «Посмотрите на эти бумаги и скажите, можете ли вы сомневаться?» «Такой верный, такой почтенный слунга!» — пробормотал миллионер. «Мое сердце отказывается этому верить». он с убитым видом тоскливо перелистывал документы которые кеннеон положил перед ним это были четыре меню два из них были напечатаны на пергаменте с греческими фресками и отельной печатью два в газете миллионер прочел их и пробормотал что то чего английский сыщик не расслышал сначала сказал кенне он сам имел дерзость обратить мое внимание на них в холле отеля он спросил меня заметил ли я что за главные буквы составляют слово гумер я тогда подумал что это простое совпадение но было другое на что он не обратил моего внимания если бы я тогда же заметил это то сразу понял бы все дело каждое блюдо на меню имеет определенное название Если взять начальные буквы этих блюд а-ля, то они составляют слово «манускрипт». Это меню лежало в холле-отеле, когда вы собирались купить рукопись Гомера у Корчагина и его шайки. Понимаете ли вы, что это значит?» Миллионер, не отвечая, рассматривал меню. «Если вы не видите этого, если вы не видите, что тот, кто составлял ваше меню, Раскрывал ваши планы, то перейдем к следующему меню. Оно было выставлено в холле вскоре после того, как Корчагин и его шайка были арестованы. В тот самый день вы решили поехать в одно место в Париже, и там вы встретили господина, который, как рассказывают в отеле, обманул вас на пятьдесят тысяч франков. Что это было за место, куда вы собирались пойти? В Фоллибержер? которая на парижском арго называется «Фольберж». «Что говорят за главные буквы меню?» «Фольберж», — пробормотал миллионер. «Но, если вы все еще сомневаетесь в том, что вокруг вас творятся странные вещи», — воскликнул мистер Кеннион, «то здесь есть еще два меню. Они не лежали в холле, но были напечатаны в газете, которая называется «Фольберж». парижские сплетни которые печатают что угодно если только присланные сопровождается чеком это была та же газета которая потом начала компанию приведшую к похищению греческой богини вы слышали про меетеленскую венеру он посмотрел на миллионера но тот казалось не считал нужным ответить на его взгляд как раз перед тем как началась компания эта почтенная газета поместила меню ленча на этот день я думаю что каждый признал бы это настоящим ленчем в нем было восемь блюд но ведь меню сообщало два слова каждый из восьми букв какие слова спросил альцион аргерропполус не подымая головы от лежащих перед ним бумаг афродита и метилены отвечал сыщик Если вы прочтете блюдо-меню сверху вниз, то вы найдете первое слово, а если вы прочтете слова «а-ля», то второе. Миллионер молча читал меню, не отвечая. «Разве вы не находите то же самое, что и я?» — спросил мистер Кеннион. «Кажется, вы правы», — грознулся миллионер. «Но что мне за дело до всего этого?» «Я согласен». и не понимаю, что вы имеете общего с похищением Венеры Митиленской. Что он и его друзья замешаны в этом деле, в этом я не сомневался ни одной секунды. Но вряд ли они украли статую, чтобы подарить ее вам. Поэтому я рассказываю это вам, только чтобы показать, что вблизи вас происходят вещи, о которых вы и не подозреваете. Сыщик задумчиво барабанил пальцами по столу. Ну, а теперь я подхожу к последнему меню. Скажите мне, угрожило ли вам что-нибудь со стороны женщины? Седобородый Эллен вскочил. — Что вы говорите? Женщины? Почему вы это спрашиваете? — Отвечайте мне на мой вопрос. Было ли на вас какое-нибудь посягательство, в которое была замешана женщина? «Неужели они не постеснялись пустить в ход против вас даже такое оружие?» Альцион Аргеропулус покраснел. «Я... я не могу поверить, не могу ответить. О чем вы думаете и почему вы меня спрашиваете?» «Потому», — сказал сыщик спокойным и холодным тоном, «что меню, напечатанное в парижских сплетнях три дня тому назад, имеет три объяснения». Предательство, жемчуг и женщина. Посмотрите, и вы сами все увидите. Итак, ответьте мне, неужели они не постеснялись пустить в ход против вас такое оружие? Альсион Аргеропулос еще ниже опустил голову и молчал так долго, что сыщик пожал плечами. «Я вижу», — сказал он иронически, — «что я угадал». мне жаль вас это все что я могу вам сказать вы попались с трем необыкновенно дерзким мошенникам и отказались от помощи которую я предлагал вам в борьбе с ними я я допускаю что вча они взяли верх но вы так унизительно для меня отказались от моей помощи что я должен потребовать у вас объяснение какого — спокойно спросил Альцон Аргерополус. — Я убежден, — ответил мистер Кеннион, — что шеф вашей кухни, так называемый Мосьон Ри, который обслуживал вас в отеле Цезарини и последовал за вами на виллу, идентичен с одним старым приятелем моим из лондонской полиции. Я считаю доказанным, что он играл двойную игру, которая вас очень близко касается. частью он шпионил за вами частью известным образом составлял свои меню чтобы известить своих соучастников о ваших планах и слабых местах вы спросите почему они не объяснялись друг с другом устно но вы не должны забывать что их всех троих искала полиция и они никогда не могли быть уверены что за ними не следят Оба других с большим риском могли бы навещать мсье Анри в отеле. Что касается писем, то их надо было бы посылать по известному адресу, но я не сомневаюсь, что они столько же раз меняли свой адрес, сколько раз заяц меняет свой путь, когда он бежит от охотника. Вы можете возразить, что это только предположение, но я ведь прошу у вас только проверки моих предположений. Начните с того, чтобы позвать мси Анри. Милленер задумчиво разглаживал свою бороду, потом нажал кнопку и позвонил. Вошел секретарь. — Василидес, позовите мси Анри. Секретарь исчез. Мистер Кэннион протянул своему собеседнику кусок бумаги. — Закажите на завтра ленч и обождите результатов. я вмешаюсь только в последнюю минуту, но тогда кликните всех ваших слуг он очень силен милленер рассеянно кивал головой в это время шеф кухни переступил через порог мистер ккеннион уселся около окна спиной к комнате.